заложников. Преображенское, страницы 54-55. Торговля калмыков с русскими была выгодна для обеих сторон. Как правило, калмыки продавали лошадей и скот, а покупали у русских одежду, ткани и изделия из металла. Это не стало поводом к тому, чтобы калмыки получили разрешение царя, пользоваться пастбищами к западу от волги на протяжении долгого времени царское правительство не желало даровать подобные разрешения опасаясь калмыцких набегов на кабарду и земли донских казаков а также из за возможности того что может наладиться контакт между калмыками турками и вассалами последних крымскими татарами Болевой точкой в русско-калмыцких отношениях были постоянные стычки между калмыками и башкирами, которые являлись подданными царя и которых надо было защищать от калмыцких набегов. Ободренные такой защитой башкиры сами стали нападать на калмыков. В 1654 году русская политика по отношению к калмыкам претерпела резкое изменение. Это был год объединения Украины с Московией, ускорившего войну с Польшей. Московскому правительству пришлось мобилизовать для войны все возможные ресурсы, и в связи с этим оно нуждалось в военной помощи. 4 февраля 1655 года представители ведущих калмыцких тайши дали клятву верности царю Алексею. Полное собрание закона в том 1-й, сноска 145 страницы 343 345 Согласно формулировке их присяги, шерти, калмыки признавали себя постоянными вассалами царя и обещали не нападать и не причинять никакого вреда нагаям, татарам или кому-либо еще из царских подданных. Русские татары и кабардинцы – ранее взятые в плен калмыками, должны быть возвращены безотлагательно. И калмыки брали на себя обязательство воевать с предателями и врагами царя насмерть. Получив таким образом обещание поддержки со стороны калмыков в войне против Польши, московское правительство разрешило им пользоваться теми пастбищами, которыми они захотят на правом берегу реки Волги. Одновременно были разосланы указы воеводам Уфы, в Башкирии, Астрахани, Самары и Царицына, предписывавшие им объявить башкир и прочим коренным народам, а также русским, что калмыки стали постоянными вассалами царя, и что никто не смеет причинять им вреда под страхом смерти. Преображенская страница 52 и 58. Архивные источники не дают свидетельств о каком-либо участии калмыцких войск в войне против Польши в 1655 и 1656 годах. С другой стороны, из документов известно, что в 1656 году калмыки принимали послов от персидского шаха и турецкого султана и сами направляли к ним посланников. Там же страницы 65-66. Москва понимала, что требовались более энергичные меры, чтобы обеспечить верность калмыков и военную помощь с их стороны. В 1656 году начались переговоры по поводу нового соглашения. И 30 мая 1657 года тайши Мончак и Манжик принесли клятву верности, каждый от себя лично, и оба от имени старшего Тайши, Дайчина, сына Урлюка. Манчак был сыном Дайчина, Манжик — сын, Даян Эрки — внуком Дайчина. Там же страница 68-69. Соглашение 1657 года повторяло основные пункты договора 1655 года, но к нему было добавлено два новых условия. Калмыки должны были предоставить заложников, которым надлежало жить в Астрахани.